Трубач из гроба, Василий Андреевич Жуковский. Игорь Караулов, русский архилог, Денис Васильевич Давыдов. Максим Кантор, лишний человек среди лишних людей. Чадаев, Владимир Шпаков, странная судьба, Сухово Кабылин.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 Конец содержания.